Глава 3. Василий Иванович, и на какой чёрт мы поперлись сюда? Посмотреть на фейерверки? Так я лучше в подземелье схожу, там не такого насмотришься. Обратился к суровому седовласому мужчине лет за 60, совсем молодой паренек. На вид ему было лет двадцать, но все прохожие с уважением смотрели на него. Еще бы, в таком возрасте уже иметь статус элитного игрока, о чем отчетливо говорили глаза парня тёмно-фиолетовые, слегка светящиеся даже на ярко освещенных улицах столицы. Пробужденный столь высокого уровня в Корее огромная редкость. Но гораздо сильнее всех удивляло то, что столь сильный игрок бежал за седовласым мужчиной и о чем то его упрашивал. Словно старший в их паре именно этот человек, без каких-либо опознавательных знаков. Может, он был высшим аристократом Но нет, родовой перстень отсутствовал, а глаза были совершенно обычными. Поэтому все считали Седавласова обычным человеком. Старый друг попросил меня помочь. Да и чувствую я, что скоро здесь произойдет что-то дерьмовое. Коротко ответил Седовласый, и парень сразу же замолчал. Одного предчувствия Седовласова было вполне достаточно, чтобы отнестись к происходящему со всей серьезностью. Поэтому, несмотря на окружающих его зевак, парень принялся прямо на ходу облачаться в свою лучшую экипировку. Не зря он весь день таскает за собой огромный баул. Остановились они возле ворот с изображением черного лотоса. Что означает этот герб, парень не знал, но определенно он принадлежал очень древнему и сильному роду. Да и сами ворота были сделаны из материала, доставленного из-под а это очень дорогое удовольствие, которое могут себе позволить далеко не все правители. Сидовлас лишь хмыкнул, приложив ладонь к воротам, а затем выпустил всего один импульс силы, который заставил содрогнуться все в радиусе нескольких десятков метров. После чего он заговорил, вливая силу в голос. Я пришел в поисках новых членов для корпуса Последней стражи, разнесся голос Седовласова, с легкостью перекрывая все звуки набирающего обороты веселья. Ответом ему стало резкое падение энергетического фона, что говорило об одном. Совсем рядом открылось подземелье. Оказавшись внутри подземелья, я застонал от блаженства. Так же долго я ждал этого момента. Вновь оказаться здесь было лучшим подарком на моё двадцатилетие. Попав в подземелье один раз, тебя постоянно будет тянуть туда обратно. А если ты провел в постоянных походах по подземельям не один десяток лет, то тут и говорить нечего. Подземелье приняло меня с радостью, открыв доступ к силе пробужденного. Самое сложное было завершено, и в этом мире я получил возможность сражаться в подземельях. Пробуждение произошло без каких-либо осложнений. Сила после инициации продолжала бурлить во мне. Нужно действовать, пока она не исчезла. Материализуйся, обратился я к Тити, и через секунду рядом со мной появилась серебряная змея. Ну, как змея. Пока еще только змейка. Примерно пару метров в длину и не толще руки взрослого человека. Правда, на первом уровне слияния эта змейка была довольно слаба, но и той силы, что имела Титов, было вполне достаточно, чтобы закрыть первое подземелье, появившееся в Корее. Да и я не собирался просто так стоять на месте. Сходи, немного осмотрись. Нужно понять, куда мы вообще попали и что за твари нас здесь поджидают, сказал я Тите, на что она презрительно фыркнула. Выпустила небольшое облачко пары из ноздрей и заскользила вглубь тоннеля, недовольно подёргивая заострённым кончиком хвоста. Мы оказались в пещере, стены которой были покрыты светящимся мхом. Длинный коридор уходил вперед и терялся в темноте. Были слышны звуки капающей воды и скрежет камня. В общем, совершенно стандартное нулевое подземелье. И судя по тому, что никакой информации о нем не вылезла, необходимо было просто уничтожить всех тварей, обитающих здесь. Ничего проще и быть не может. Разнообразие пещерных монстров было настолько велико, что я даже не мог предположить, кого мы здесь встретим. Но в любом случае, церемониальный нож сможет справиться с любым противником в столь простом подземелье. А сложным он не мог быть от слова совсем. Сущность, что я вызывал, оставляет после своего ухода лишь слабые подземелья, в которые в обычной ситуации вайма не загнать. С такими подземельями справятся и обычные ведьмаки. Надо же им на что-то жить. Но не загнать более-менее бывалого вайма, а новичок сам с радостью побежит сюда. Для него это прекрасная возможность набрать несколько десятков душ и потом попытаться заключить с ними контракт. Если все пройдет, как и должно, то дальше можно будет попытать удачи в более сильном подземелье. И так до тех пор, пока не упрёшься в потолок своих сил. А это происходит очень быстро. После этого необходимо начинать заниматься с уже полученными духами, прокачивая их, ваим и сам становится сильнее. И вот он уже закрывает подземелье, которое раньше было ему не по зубам. Здесь принцип абсолютно понятен. И я сейчас был как раз тем самым новичком, которому необходимо начинать со столь слабых разломов. Но меня это совершенно не напрягало. В мире игроков я был никем, только пробудившийся, первый раз вошедший в подземелье. Тита ушла, и теперь мне нужно заботиться о своей безопасности самому. Поэтому первым делом я активировал доспех духа, вложив в него самую малость силы. К слове о силе Полученная во время инициации уже постепенно начала меня покидать, поэтому необходимо было обращаться с ней очень экономно. Чем меньше я истрачу сейчас, тем меньше проваляюсь, восстанавливаясь после отката. Пока я это делал, приползла Тита и бросила к моим ногам разорванную тушку каменного крота. Её зубы способны проделать дыру даже в самой крепкой броне, что в прошлой жизни спасало меня множество раз. Вот же, блин. Совсем расслабился в этом мире. Даже не понял, когда мне прилетело сразу четыре души. Тита теперь находилась на моем полном обеспечении, и ей они больше не нужны. Ты бы хоть сама съела пару штук. Все немного энергии сможешь получить, сказал я змейке и сразу же выставил руки в примирительном жесте. «Ну, не хочешь есть кротов, так и не надо. Вот закроем это подземелье. И я обещаю, что ты получишь полкило кофейных зерен. На большее даже не рассчитывай, ты после этого становишься дурная. вновь снисходительно фыркнула и дальше отправилась устраивать геноцид слепых тварюшек в этом отдельно взятом подземелье. Каменные кроты были размером с овчарку и умели свободно передвигаться в каменной толще. Для этого у них имелись прочнейшие когти, вспарывающие камень как масло. Колыки, прогрызающие даже железо и зачатки стихийной магии, в данном случае земли, они были довольно неповоротливы, и поэтому охота на них считалась очень легкой. Главная трудность здесь заключалась в том, чтобы найти всех кротов и выманить их. Но для опытного вайма это не было проблемой. Эти тварюшки просто обожали лакомиться каменными червями. Тоже Еще те твари могут доставить хлопот намного больше, чем кроты, но последние не останавливались ни перед чем, чтобы полакомиться этим деликатесом. Сейчас мне нужно было найти подходящее место и просто сымитировать звуки, которые издает каменный червь при движении. Кроты были слепы, да и обоняние не сильно помогало им в охоте, а вот слух у них был феноменальный. Пока думал над этим, в хранилище прилетели еще пять душ. Ты это сегодня оторвется по полной. Но и я не собирался взваливать все только на нее. Мне тоже необходимо выпустить пар. Буквально пять минут назад я убил свою семью. Поэтому, поудобнее перехватив нож, побежал следом за Титой, требуя, чтобы она оставила для меня пару тварюшек. После того, как я смог материализовать ее, между нами появилась ментальная связь, но пока она действовала в одностороннем порядке. На первой стадии слияния Тита была лишена возможности общаться со мной, но меня она слышала прекрасно и местами даже делала вид, что понимает. Когда я оказался в небольшой пещере, где моя змейка кошмарила кротов, сразу же бросил нож, прикончив покалеченного крота. Эта зараза вместо того, чтобы оставить мне пару полноценных монстров, оставила их всех. Ну, правда, предварительно поиграв с ними. "По-твоему, я должен добивать их за тебя?" спросил я у наглой окровавленной морды. И снова презрительное фырканье. Прошло всего ничего времени, как тыта материализовалась, и мне хочется дать ей по заднице, хотя она всегда была такой. Я до сих пор не понимаю, каким образом мне удалось заключить контракт с таким великим духом, Причем на подобных условиях, что она будет рядом со мной даже после перерождения, если мне вообще повезет переродиться. И как оказалось, повезло. В таком случае не подходи к тварюшкам, которых я сейчас буду выманивать, сказал я Тити и вытащил нож из головы убитого мной крота, после чего начал добивать остальных. Всего их здесь было четыре штуки. Естественно, Тита даже не стала меня слушать, а умчалась дальше на охоту. Тоже мне защитница, блин. Хотя я и знал, что в случае реальной опасности она никогда не оставит меня, но просто обязан был побухтеть. Вообще, мне порой казалось, что в нашей паре именно я, древний дух, проживший ту его кучу лет, А Титус, сопливый вайм, который только вчера перестал мочиться в штаны, но такое она была всегда, и в случае Титы даже могила ее не исправит. Плавали, знаем. Энергии в каменных кротах практически не было, да и никаких полезных ингредиентов также. Разве что их шкура могла пойти на производство паршивых по качеству доспехов, но сам разделывать их тушки я не собирался. Придётся ждать, пока у меня не появится еще один помощник. А для этого потребуется закрыть минимум десяток подобных подземелий, ну или штук пять посильнее. Тут уж как повезет. Мне нужно около сотни душ столь слабых монстров, чтобы создать необходимую печать призыва, и еще что-нибудь на откуп явившемуся духу. Тоже около сотни душ. Но на этот счет у меня уже были кое-какие наметки». Еще три души прилетело в хранилище, и я ощутил, как сразу загрустила Тита. Похоже, что она уткнулась за границу подземелья, так и не найдя себя новых жертв. Это значит, что остальных кротов придется выманивать. А делать это умел только я. И я уже пообещал ей, что не дам убить ни одного из выманенных мной монстров. Поэтому я специально дождался, пока Тита вернется, и принялся за дело. Сперва все же содрал кусок шкуры с особенно порванного тита и крота. Потом разрезал этот кусок на несколько полос и связал их вместе. Получилось что-то по типу косы, обсыпанной камнями со всех сторон. Даже визуально это было немного похоже на детёныша каменного червя. "Смотри, какая красота", помахал я косой перед мордой титы. Сразу же раздалось перестукивание камней. Отличный звук, то, что нужно. Еще немного покрутив косу перед Титой, я принялся таскать ее по полу, имитируя движение каменного червя. Не прошло и минуты, как высунулась первая безглазая морда, тут же пополнив моё хранилище душ. Тита сделала вид, что ей совершенно не но я прекрасно видел, как нервно дергается ее хвост. В этом плане моя змейка была очень похожа на кошку. Если ей что-то не нравилось, то это легко можно определить по хвосту. Прятались от нас всего два крота, и когда последняя душа оказалась у меня в хранилище, приятная волна тепла прокатилась по телу. Вот было зачищено, а я на самую малость стал сильнее. Теперь можно немного пройтись и осмотреться на предмет скрытых тайников. Порой даже вот в таких простых подземельях можно найти очень ценные вещи ели наткнуться на комнату со скрытым боссом. Время до окончательного закрытия подземелья еще было, поэтому я не торопился. К тому же, не был уверен, что мне уже можно выходить. Никаких сигналов снаружи еще не поступало. Рано мне пока самому идти против высших мастеров, что охраняли правителя Хэггеоси. И чего ты на меня так смотришь? Я же сказал, что не получишь ни одной тварюшки, которых приманю. Забыла уже, что ваймы всегда держат слово, обратился я к змейке после осмотра подземелья, но Тита никак не отреагировала. Она, словно загипнотизированная, смотрела в сторону, откуда мы пришли. Ага. А что ж, теперь можно двигаться к выходу. Тита обладала феноменальным чутьем и сразу же могла определить, что после нас Кто-то еще заходил в подземелье? Да и если кто-то уже находился в нем. очень полезное умение, благодаря ему нам уже не раз удавалось выбраться из довольно щекотливых ситуаций. Всегда нравилось смотреть на лица идиотов, решивших устроить мне засаду. «Пойдем поздороваемся и посмотрим, кто же к нам пришел», — сказал я. Я отскочил назад, когда перед лицом возникла разъяренная мордашка титы. Ну да. Я ее развоплотил. Не хватало мне еще, чтобы на титу напали, посчитав за одного из монстров в Такое тоже происходило уже не раз, и это в прошлом мире, где призванные духи не были такой уж и большой редкостью. А про этот мир и вообще говорить нечего. Да и энергию воплощения жрала нехило так. А как говорил один знакомый раставщик из прошлой жизни, экономия должна быть экономной. А потом шел и снимал для нас бордель целиком, потому что единственным исключением из этого правила были женщины. Но к духам это точно не относится. Да и обещанные полкило кофейных зерен с легкостью загладят любую мою вину. Всё в порядке, я зачистил это подземелье, выкрикнул я, увидев парня едва старше меня. В руках у него было копье с наконечником из адамантия. Хм, крутая вещица стоит как люксовый автомобиль. Да и вообще вся экипировка парня была на высшем уровне, а его фиолетовые глаза говорили о том, что передо мной элитный игрок. Вы пакт Хэджин, спросил парень на ломаном корейском. Можно говорить по-русски, с этим нет никаких проблем, ответил я, чем вызвал удивление на лице парня. Ну да. У меня никакого акцента не было русский, латынь, хинди, фарси. Я в совершенстве владел всеми основными языками этого мира. К своему двадцатилетию я готовился очень давно и не знал, куда придется перебираться, поэтому и учил все эти языки. Вы правы, меня зовут Пакт Хаджим, и это я собираюсь вступить в корпус последней стражи. Вы же оттуда? Это был единственный способ для меня покинуть Корею и избежать смерти. И здравли существовал закон, по которому любой может избежать наказания, согласившись добровольно вступить в последнюю стражу. Еще этот отряд называют смертниками, потому что его всегда засовывают в самую жопу, кидают туда, где нужно быстро заткнуть прорыв. И если нужно будет его заткнуть трупами стражников. Всего-то и нужно будет отслужить в страже пять лет. Когда я смогу начать все с чистого листа, и никто не посмеет преследовать меня за свершённые в прошлом преступления. За этим уже будет следить ассоциация. А пойти против этой силы могут всего несколько государств, и Корея была не в их числе. Петр Рюмин, адъютант его превосходительства Сахарова Василия Ивановича, командующего корпусом последней стражи генерал-губернатора шестого форпоста Восточного эпицентра отрепортировал парень, словно находился на смотре войск, даже ни разу не запнувшись. А потом он уже с облегчением выдохнул и вполне нормальным голосом спросил: «Инициации сразу же пробуждение? Так вышло", пожал я плечами, прекрасно понимая, насколько подобное было невероятным, но куда деваться? Вот такой я весь невероятный. В следующем мгновении Адамантивый наконечник полетел мне в лицо